Глава тридцатая. ближе знакомилась с обитателями Мурхауза, тем больше они мне нравились. За несколько дней мое здоровье настолько улучшилось, что я могла уже подняться с постели и даже немного погулять. Я могла участвовать во всех занятиях Дианы и Мэри, беседовать с ними, сколько мне хотелось, и помогать им, когда они мне это позволяли. В этом общении заключалась для меня живительная отрада, которую я испытывала впервые, от рада, вызванная полным сходством наших вкусов, чувств и убеждений. Мне нравились те же книги, что и им. Меня восхищало то же, что доставляло им радость. Я благоговела перед тем же, что они одобряли. Они любили свой уединенный дом. В этом небольшом сером старинном здании с его низкой крышей, решетчатыми окнами, ветхими стенами, С его аллеей старых елей, покревевших под натиском горных ветров, с его садом, тенистым от кустов тиса и остролиста, где цвели лишь самые неприхотливые цветы, я также находила глубокую и неизменную прелесть. Сестры любили лиловые заросли вереска, окружавшие дом, и глубокую долину куда от калитки вела каменистая тропка, которая сначала извивалась между поросшими папоротником холмами, а затем среди пустынных, граничивших с зарослями вереска лужаек, где паслись стада серых овец и ягнят с мохнатыми мордочками. Повторяю, они были нежны и глубоко привязаны к этому пейзажу. Я понимала эти чувства и разделяла их искренне и горячо. Я испытывала на себе очарование окружающей местности, святость ее безлюдия. Мой взор наслаждался очертаниями пригорков, своеобразной окраской, какую придавали горам и долинам мох и шиповник, цветущие луга, мощный папоротник и живописные гранитные утесы. Все это было для меня, как и для них, чистым и сладостным источником радости. Порывы бури и легкий ветерок, пасмурный и солнечный день, утренняя и вечерняя заря, лунная и облачная ночь — все это представляло для меня ту же прелесть, что и для них, и также неотразимо действовало на душу. Дома между нами царило такое же согласие. Обе девушки оказались более образованными и начитанными, чем я, но и я стремилась вступить на путь познания, уже пройденный ими. Я жадно поглощала книги, которые они мне давали, и мне доставляло большую радость обсуждать с ними по вечерам, прочитанные днем. Наши мысли совпадали, наши мнения дополняли друг друга. Словом между нами царила полная гармония. В нашем трио первенство и руководящая роль принадлежали Диане. Физически она во всем превосходила меня. Она была красива, сильна, в ней чувствовался такой избыток жизненной энергии, что я не могла не изумляться. В начале вечера я еще была в состоянии поговорить немного, но когда проходил параксизм оживление и разговорчивости, я любила молча сидеть на скамеечке у ног Дианы, положив голову к ней на колени, и слушать, как они с Мэри углубленно обсуждают лишь поверхностно затронутую мною тему. Диана предложила учить меня немецкому языку, эти уроки доставляли мне удовольствие. Роль учительницы нравилась и подходила ей, а мне — роль ученицы. Наши натуры дополняли друг друга. В результате родилась глубокая взаимная привязанность. Сёстры узнали, что я рисую, и тотчас их карандаши и ящики с красками оказались к моим услугам, моё мастерство. Тут я их превосходила, удивляло и восхищало их. Мэри могла часами сидеть и наблюдать за тем, как я рисую, Потом она начала у меня брать уроки. Это была послушная, понятливая прилежная ученица. В таком кругу и таких занятиях дни казались часами, а недель — днями. Что касается сан то, несмотря на интимность, возникшую столь быстро и естественно между мной и его сестрами, он продолжал держаться особняком. Одной из причин этой отчужденности — Было то, что он сравнительно мало бывал дома. Как видно, он посвящал значительную часть своего времени посещению больных и бедных в своем приходе, где дома были разбросаны далеко друг от друга. Казалось, никакая погода не могла помешать этим его пасторским обходам. И в дождь, и в ведра он, окончив утренние занятия, брал шляпу и в сопровождении Карла, старого Пойнтера, принадлежавшего еще его отцу, отправлялся выполнять свою миссию любви или долга. Не знаю, как именно он ее определял. Иногда, если погода была особенно плохая, сестры пытались его удержать. Тогда он говорил, улыбая своей странной, скорее торжественной, чем веселой улыбкой. Если ветер или дождик способны помешать мне выполнить столь легкую задачу, то могу ли я считать тебя готовым для той цели, которую себе поставил?» Диана и Мэри обычно отвечали на это вздохом и погружались в грустное раздумье. Но помимо частых отлучек Сан-Джона, существовало еще одно препятствие к дружбе с ним. В нем было что-то замкнутое, угрюмое и даже мрачное, хотя он ревностно исполнял свои пасторские обязанности, и был безупречен в своей жизни и привычках, он все же, видимо, не обладал той душевной ясностью, тем внутренним спокойствием, которые являются наградой истинного христианина и деятельного филантропа. Нередко по вечерам, сидя у окна перед своим заваленным бумагами столом, он вдруг отрывал взор от книги или откладывал перо, и, подперев голову рукой, отдавался потоку каких-то неведомых мыслей. Однако было ясно, что они смущали и беспокоили его, так как в его глазах то и дело вспыхивал особый блеск, и его зрачки расширялись. Мне кажется, природа не являлась для него тем беспечным источником радости, каким она была для его сестер. Раз... Один только раз он сказал при мне о том, как глубоко чувствует прелесть этих простых суровых гор и как с детства привязан к темной кровле и замшелым стенам родного дома. Однако его слова звучали скорее угрюмо и печально, но не радостно. Видимо, он никогда не бродил по вересковым пустошам ради царившей там целительной тишины. Не восхищался их мирной прелестью. Так как он был необщателен, то я не сразу могла оценить его ум. Впервые я составила себе представление о его незаурядных способностях, услышав его проповедь в Мортонской церкви. Как хотелось бы мне описать эту проповедь. Но такая задача мне не по силам. Я даже не могу точно передать своих впечатлений от нее. Он начал спокойно, и что касается манеры изложения и тембра голоса, Они оставались ровными до конца. Но страстный, хотя и сдержанный пыл скоро зазвучал, и в энергичной выразительности, и во все нарастающем темпе его речи. Все это производило впечатление сдержанной, сосредоточенной силы, которой оратор искусно управлял. Сердце было взволновано. Ум поражен его ораторской мощью, но слушатель не испытывал умиротворения. В словах проповедника была странная горечь и никакой ее целительной мягкости. Он часто ссылался на принципы кальвинизма, избранность, предопределение, обреченность, и каждый раз это звучало как приговор судьбы. Когда он смог, я вместо того, чтобы почувствовать себя свободнее, спокойнее, просветленнее, ощутила вдруг какую-то невыразимую печаль ибо мне показалось, не знаю как другим, что красноречие, которому я внимала, рождалось из каких-то отравленных горечью глубин, где кипели порывы неутоленных желаний и беспокойных стремлений. Я была уверена, что сент Джон Риверс, несмотря на чистоту своей жизни, добросовестность и пастырское усердие, еще не обрел того благодатного душевного мира, который превосходит всякое разумение обрел его не больше, чем я, с моей затаенной мучительной тоской о разбитом кумире и потерянном рай, тоской, о которой я избегала говорить, но которая жестоко терзала меня. Между тем прошел месяц, Диана и Мэри скоро должны были покинуть Мурхаус и вернуться в совершенно иную обстановку, к другой жизни, ожидавшей их в одном из крупных городов Южной Англии. Обе они были гувернантками в богатых и знатных семьях, где на них смотрели свысока, как на подчиненных, где никто не знал их врожденных высоких достоинств и не интересовался ими, где ценились лишь приобретенные ими профессиональные качества, подобно тому, как ценится искусство повара или ловкость горничной. Мистер Сан-Джон до сих пор ни разу не заговаривал о месте, на которое обещал меня устроить. Однако мне было совершенно необходимо найти какую-нибудь работу. Однажды утром, оставшись на несколько минут наедине с ним в гостиной, я решилась подойти к оконной нише, превращенной с помощью стоявших там стула и стола и книжной полки в его кабинет. Я подыскивала слова, чтобы задать ему интересовавший меня вопрос, «Ведь всегда бывает трудно разбить лед замкнутости» который покрывает как панцирь подобных ему людей, однако он вывел меня из затруднения заговорив первым. Когда я подошла, он поднял на меня глаза. «Вы хотите о чем-то спросить меня?» — сказал он. «Да, скажите, вы не слышали ни о какой подходящей работе?» «Я нашел, или вернее придумал кое-что для вас уже три недели назад, но так как вы были здесь, видимо, и полезны, и счастливы, а мои сёстры к вам привязались и находили большое удовольствие в вашем обществе, то я не хотел нарушать всего этого до тех пор, пока не приблизится время их отъезда из Маршенда, за которым должен последовать и ваш отъезд. «Ведь они уезжают через три дня?» — спросила я. «Да. Когда они уедут, я вернусь к себе в Мортон. Ханна отправится со мной, старый дом будет заколочен». Я ждала, что он продолжит этот разговор, однако его мысли, казалось, приняли другое направление. Я видела по его глазам, что он уже отвлекся и от меня, и от моего дела. Мне пришлось вернуть его к предмету, представлявшему для меня такой живой и острый интерес. Какое же место вы имели в виду для меня, мистер Риверс? Надеюсь, эта отсрочка не помешает мне его получить? О, нет! «Только от меня зависит устроить вас на это место, при условии, конечно, что вы захотите принять мое предложение». Он снова замолчал. Ему как будто не хотелось продолжать. Меня охватило нетерпение. Один-два беспокойных жеста и настойчивый взгляд, устремленный на него, дали ему понять не хуже слов, чего я жду от него. «Напрасно вы так спешите», — сказал он. Должен вам сказать откровенно, я не могу вам предложить ничего заманчивого и выгодного. Поэтому прежде чем объяснить, в чем дело, я прошу вас вспомнить мое предупреждение. Если мне и удастся вам помочь, то это будет вроде того, как слепой помог бы хромому. Я беден. Когда я уплачу долги отца, мне останется в наследство лишь этот старый хутор. Ряд искалеченных елей позади него а перед ним клочок болотистой земли с кустами астролиста. Я безвестен. Правда, Риверса — старинный род, но в настоящее время из трех оставшихся в живых его представителей двое зарабатывают себе на хлеб, служа у чужих людей, а третий считает, что будет чужаком на своей родине не только при жизни, но и в час смерти. При этом он мнит свой жребий счастливым и с нетерпением ждет того дня, когда крест разлуки со всем, что близко ему в этом мире, будет возложен на его плечи, и когда глава воинствующей церкви, ничтожнейшим членом которой он является, скажет ему «Встань и следуй за мной». Сен-Джон произнес эти слова так, как говорил в своей проповеди, сдержанным, глубоким голосом, Лицо его оставалось бледным, а в глазах горел тот же лихорадочный блеск. Он продолжал. И поскольку я сам безвестен и беден, то могу и вам предложить лишь работу скромную и незаметную. Может быть, вы даже найдете ее для себя унизительной, так как теперь я вижу, что вы привыкли к тому, что свет называют утонченностью. Ваши вкусы стремятся к возвышенному, и до сих пор, Вы вращались в обществе людей, хотя бы образованных. Но я считаю, что работа на благо людям не может быть унизительной. А я полагаю, что чем бесплоднее и неблагодарнее почва, доставшаяся в удел христианскому пахарю, чем хуже награждается его труд, тем больше для него чести. В этом случае его удел — удел пионера. А первыми пионерами христианства были апостолы. И глобой их был сам Спаситель. «Что же?» — сказала я, когда он снова замолчал. «Продолжайте». Он поглядел на меня, прежде чем продолжать. Казалось, он не спеша вглядывался в мое лицо, словно его черты и линии — это буквы на страницах книги. Результат своих наблюдений он выразил в следующих словах. «Я думаю, что вы примете место, которое я вам предлагаю», — сказал он и некоторое время поработаете, но не с тем, чтобы остаться там навсегда. Это для вас также невозможно, как для меня навсегда замкнуться в тесных рамках моей должности сельского священника. Среди сельской глуши, ибо ваша натура, как и моя, имеет в себе что-то, что противится всякому покою, хотя у вас это и выражается совсем по-другому. «Объясните подробнее», — попросила я, когда он снова смог. «Хорошо. Сейчас вы увидите, какую скромную, будничную неблагодарную работу я вам предлагаю. Теперь, когда мой отец скончался, и я сам себе хозяин, я недолго пробуду в Мортоне. Вероятно, уеду из этих мест не позже, как через год, но пока я здесь, я буду отдавать все силы на служение моей пастве. Когда я прибыл сюда два года назад, в Мортоне не было ни одной школы. Дети бедняков были лишены всякой возможности получать образование. Я открыл школу для мальчиков, а теперь собираюсь открыть другую. Для девочек. Уже удалось нанять дом с примыкающим к нему коттеджем из двух комнат. Для учительницы. Она будет получать 30 фунтов в год. Квартира для нее уже меблирована. Правда, очень просто. Но там есть все необходимое. Этим мы обязаны любезности мисс оливер единственной дочери единственного богача в моем приходе, мистера Оливера, владельца игольной фабрики и чугуна литейного завода в этой долине. Эта дама намерена также оплачивать обучение и одежду одной сиротки, взятой из приюта, при условии, что девочка будет помогать учительнице в повседневной работе по дому и школе, так как та не сможет справляться одна. Хотите вы быть этой учительницей? Он задал вопрос как-то торопливо. Казалось, он ожидал, что я с негодованием или, по меньшей мере, с презрением отвергну такую возможность. Не зная до конца моих чувств и мыслей, хотя кое о чем он и догадывался, Сан-Джон не был уверен, как я ко всему этому отнесусь. Действительно, место было скромным, но зато давало мне надежное убежище, в котором я так нуждалась. Оно казалось трудным по сравнению с работой гувернантки в богатом доме, но давала независимость, а боязнь очутиться в рабской зависимости от чужих людей жгла мою душу каленым железом. В этой действительности не было ничего позорного, недостойного, морально унизительного. Я решилась. Благодарю вас за ваше предложение, мистер Риверс. Я с радостью принимаю его. Но вы до конца меня поняли. — спросил он. — Речь идет о сельской школе. а Вашими ученицами будут лишь дочери деревенских батраков, в лучшем случае дочери фермеров. Вязание, шитье, чтение, письмо и счет — вот все, чему вам придется их обучать. Разве вы можете здесь применить свои познания? Разве ваш ум, душа, ваши вкусы найдут в этом удовлетворение? — Я сберегу их, пока они не понадобятся они останутся при мне так вы отдаете себе отчет в том что берете на себя конечно тут он улыбнулся но в его улыбке не было ни горечи ни грусти она выражала радость и глубокое удовлетворение когда же вы приступите я перееду на свою новую квартиру завтра и если хотите начну занятие на будущей неделе отлично пусть будет так Сент-Джон встал и прошелся по комнате, затем остановился и снова поглядел на меня. Он покачал головой. — Чем вы недовольны, мистер Риверс? — спросила я. — Вы долго не останетесь в Мортоне? — Нет, нет. — Отчего? Какие у вас основания так думать? Я прочел в ваших глазах. Они не из тех, кто обещает безбурное течение жизни. Я нечистолюбива. Он вздрогнул. «Почему вы заговорили о честолюбии? Кто, по-вашему, честолюбив? Знаю за собой этот грех, но, как вы догадались?» «Я говорила только о себе». «Хорошо. Но если вы не честолюбивы, то вы...» Он замолчал. «Что я?» а «Я хотел сказать. Вас обревают страсти, но вы могли бы понять это выражение не в том смысле» и обидятся. Человеческие привязанности и симпатии имеют над вами большую власть. Я уверен, что вы недолго будете в силах проводить свой досуг в одиночестве и заниматься однообразным трудом, без всякого поощрения, точно так же, как и я, — прибавил он пылко. — Недолго смогу жить погребенным в этой глуши, среди гор и болот. Этому противится моя природа, дарованная мне Богом. Здесь способности, дарованные мне свыше, глохнут, без пользы. Вы видите, сколько тут противоречий. Я, который только что проповедовал необходимость довольствоваться скромным уделом и доказывал, что даже дровосек и водовоз могут своими трудами достойно служить Богу, я, служитель Божий, с тревогой. Но надо же, однако, так или иначе, примерять наши природные наклонности с нашими принципами. Он вышел из комнаты. За этот час я больше узнала его, чем за целый месяц. И все же он приводил меня в недоумение. По мере того, как приближался день разлуки с братом и родным домом, Диана и Мэри становились все печальнее и молчаливее. Они старались не подавать и виду, но с не их печаль едва ли можно было скрыть. Или преодолеть. Один раз Диана заметила, что эта разлука будет совсем не похожа на все предыдущие. Вероятно, с Сен-Джоном им придется расстаться на долгие годы, может быть, на всю жизнь. «Он все принесет в жертву ради той цели, которую уже давно себя посвятил», — сказала Диана. «И свои родственные чувства и другие еще более сильны. Сен-Джон кажется спокойным, Джейн» но в иных случаях он неумолим, как смерть, а хуже всего то, что совесть не позволяет не отговорить его от принятого сурового решения. И в самом деле, как могу я спорить с ним? Решение это справедливое, благородное, подлинно христианское, но оно разрывает мне сердце. И ее прекрасные глаза наполнились слезами. Мэри низко опустила голову над своей работой. Мы потеряли отца. Скоро у нас не будет ни своего угла, ни брата, — прошептала она. Тут произошло небольшое событие. Как бы нарочно посланное судьбой, чтобы доказать справедливость поговорки, беда не приходит одна. И прибавить к их испытаниям новую горечь. Мимо окна мелькнул Сан-Джон, читавший какое-то письмо. Он вошел в комнату. «Наш дядя Джон скончался», — сказал он. Казалось, сестры были поражены, но приняли эту весть без особого волнения или горя. Очевидно, это событие было для них скорее важным, чем печальным. «Скончался?» — повторила Диана. «Да», — она внимательно поглядела брату в лицо. «И что же теперь?» — спросила она тихим голосом. «Что теперь?» — повторил Сан-Джон, причем его лицо сохраняло свою мраморную неподвижность. «Что теперь?» «Да ничего. Читай». Он бросил письмо и на колени. Диана пробежала его глазами и передала Мэри. Та молча прочла его и вернула брату. Все трое посмотрели друг на друга, и все трое улыбнулись невеселой, задумчивой улыбкой. «Аминь. Мы и так проживем», — сказала, наконец, Диана. «И будем жить не хуже прежнего», — заметила Мэри. «Верно. Но...» «Только это слишком живо напоминает о том, что могло бы быть», — возразил мистер Риверс. «Контраст слишком уж разителен Он сложил письмо, запер его в стол и вышел. Несколько минут прошло в молчании, затем Диана обратилась ко мне. «Джейн, вы, вероятно, удивляетесь нам и нашим тайнам», — сказала она и считаете нас бессердечными, видя, что нас мало трогает кончина столь близкого родственника, как дядя. Но мы его совсем не знали. Это брат нашей матери. Отец долгое время был с ним в ссоре. По его совету, отец рискнул большей частью своего состояния и пошел на спекуляцию, которая его разорила. Они обменялись горькими упреками, расстались в гневе, да так и не помирились впоследствии дядя был более удачлив в своих предприятиях. Оказывается, он накопил состояние в двадцать тысяч фунтов. Он не был женат, и у него не осталось близких родственников, кроме нас и еще одной особы, которая также приходится ему племянницей. Отец надеялся, что наш дядя загладит свою ошибку, оставив нам наследство. Однако из письма видно, что дядя завещал все свое состояние той неизвестной племянницы, за исключением 30 гений на покупку трех траурных колец для Сен-Джона, Дианы и Мэри Реверс. Разумеется, он вправе был так поступить, но все же эта новость огорчила нас. Мы с Мэри считали бы себя богатыми, оставь он нам хоть по тысяче фунтов, а Сен-Джону такая сумма пригодилась бы для его добрых дел. После такого объяснения ни мистер Риверс, ни его сёстры к этой теме больше не возвращались. На следующий день я перебралась из Марш-Энда в Мортон. Ещё через день Диана и Мэри уехали в далёкий Б. Спустя неделю мистер Риверс и Ханна перебрались в дом священника, и старую усадьба опустела.